Часть вторая. Три тысячи лет назад. Осколок богов. Ха, это было близко. Смеясь, Адакрас кувыркнулся на каменном полу, прикрылся энергощитом. Рядом в пол, выбив гранитные куски, вонзились три огненных копья. В щит влетели отравленные стрелы. Безродное отродье! Посмел ворваться в храм времени? Тебе конец! С красным от гнева лицом прислужник в черной рясе Выставил палец и скомандовал. «Окружить эту мразь! Шкуру спустить! Вперед!» Выкрикнули стражники и бросились в атаку. Все герои — защитники храма. Но кто они для демона с рангом легенда? Пыль под ногами. от того его веселье заполнило стены зала. «Ох, а вот это точно было опасно для моей накидки!» а докрас ухмыляясь, увернулся от просвистевшего у щеки острия меча. Тут же присел, как над головой прогудило топорище. Разворот, заблокировать мечом копье, второе колющее орудие отклонить голой ладонью. Четко, выверено изящно. Прыгнув вверх на десяток метров, молодой демон исчез в дыму, после чего вынырнул у самого выхода из храма. «Я тут! Ха!» — хохотал он по-ребячески. «В общем, было классно, но мне пора. Не поминайте лихом!» И, подмигнув, бросился на утек. «Поймать! Поймать его!» Он стащил священный кристалл. Пылал гневом главный прислужник и сам, подняв с пола копье, бросился в погоню. Но, увы, Адакрас уже покинул территорию храма Пяти Элементов.